ну куда у вас тут вправо влево ах да пардон значит так во первых о величии думал он устремляясь в совсем уже темный коридор вот это другое дело ковер догадались а факельщиков конечно поставить не сообразили всегда у них здесь так либо поставят факельщиков или даже юпитера но тогда уж непременно не будет ковра либо вот как сейчас таким образом Величие. Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо. Сиракузы, Эврика, Бани, в смысле ванны, голый, и дальше. Аттила, Дош Венецианский, то есть, я прошу прощения, это Ателла, Дош Венецианский, а Аттила Гунов, царь. Едет нем и мрачен, как могила. Да чего там далеко ходить за примерами? Петр величий, великий, Петр великий, первый, Петр второй и Петр третий не были великими. Очень, может быть, потому что не были первыми. Великий и первые чрезвычайно часто выступают как синонимы, хотя... «Екатерина вторая, великая, вторая, но тем не менее, великая!» «Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правила!» Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей. Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж То, кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих. Впрочем, это не моя забота. Рассеянный снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны зала. повернув к нему внимательные лица, каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые, и какие там еще бывают у них лица, например, серебряные или, скажем, нефритовые. Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метра, то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились». Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы. Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность? Имманентная только ему и никакому другому предикату. И здесь мне боюсь придется говорить вещи не, совсем привычные и далеко неприятные для вашего слуха.